О желании стать звездой. Чем темнее ночь, тем ярче звезды. Кого называют звездой? Человека, который считает себя лучше других и делает все, чтобы таковым оставаться. Поскольку люди относятся к человеку так, как он сам к себе относится, то и к самозванным звездам они относятся как к подлинным. Чем чернее стыд, тем блистательнее гордость. Даже частицы пыли, освещенные темной ночью снопом света, кажутся нам звездочками, а жучки и насекомые кажутся уже большими звездами. Чем сильнее в человеке развит комплекс неполноценности, тем больше он сравнивает собственное, плохое со всем хорошим, что находит повсюду. Так, любование всякой пылинкой оборачивается критикой в собственный адрес с какого-то момента от человека остается лишь бледная тень. Такой человек видит только собственный позор, и тень стыда удлиняется с уменьшением дневного света. Кто-то глядит себе под ноги, чтобы не споткнуться. Ему искренне стыдно. Кто-то глядит на звезды и луну. Ему и невдомек, сколь сильно он жаждет быть лучше на фоне тех, кто хуже. Его стыд подавляется гордостью. Один панически боится темноты, то есть стыда. Другой наслаждается темнотой, ибо ему уже нечего стыдиться. В нем сидит гордость, имя которой бесстыдство. Бесстыдство — похваляющийся стыд. Гордость и стыд — это два полюса единого целого. Они воздействуют по-разному. Гордость увеличивает, стыд уменьшает. Находящиеся под воздействием гордости либо стыда, ткань или орган приобретают размеры, соответствующие размерам гордости или стыда. Поскольку в каждом человеке имеются все существующие энергии, то гордость определяет масштабы жалоб, а стыд — тяжесть болезни. Гордость порождает и усугубляет соответствующие ощущения. Ощущения вздутия, вспученности, отечности, давящие ощущение, ощущение тяжести и в конечном счете, обязательно ощущение боли. В зависимости от местоположения ткани, боль возникает тем быстрее, чем в более замкнутом, то есть в защищённом костями пространстве находится ткань либо орган. Наилучшей иллюстрацией этого служит головная боль, возникающая от малейшего волнения. Зато живот способен вздуться большим шаром прежде, чем заболит. Это не означает, что маленький живот никогда не болит. Чем больше ребенок страшится сердитого недовольства взрослых, тем сильнее у него напряжены мышцы живота, и живот начинает болеть от малейшего раздражения. Изучив влияние гордости и стыда, я поняла, почему меня тревожат излечившиеся от рака больные, безмерно радующиеся своему выздоровлению. Объясняя им, что нельзя прекращать работу над собой, я ловлю себя на мысли, что разговариваю с глухими. Они настолько горды собой настолько преисполнены силой, что готовы горы свернуть. Проходит немного времени, и я узнаю, что их не стало. В то же время я спокойно за тех угрюмых и серьезных людей, излечившихся от рака, которые критически относятся к своему выздоровлению, ибо отнюдь не считают себя совершенно здоровыми. Они осознают, что работу над собой никогда нельзя прекращать. Работа над собой становится для них потребностью и образом жизни. Почему гордость сводит ракового больного в могилу? Первое. Представьте себе, что происходит с раздувшейся от гордости клеткой, когда возникает чувство стыда. Клетка съеживается, прячется. Зная про свой стыд и терзаясь от недовольства собой, клетка гложет себя так же, как гложет человека душевные переживания. От клетки может остаться лишь жалкий заморож, утративший как внешний вид изначальной клетки, так и ее свойства. Второе. Человек, полагая, что он избавился от стыда, начинает этим гордиться. Клетка вновь начинает расти. Крошечный заморож вырастает в большого монстра, первую раковую клетку, которая начинает делиться с такой же интенсивностью, с какой ее хозяин, уверенный в своей непогрешимости, пропагандирует свои принципы. Чем значительнее поражение клетки, тем более пугающим монстром выглядит разрастание этой клетки. Иными словами, тем агрессивнее природа рака. Поврежденная стыдом клетка не способна восстановить свою первоначальную форму, покуда хозяйский организм не исправит свои ошибки. Рост клетки вызывается уже не гордостью, а бесстыдством, похваляющимся своим стыдом. Бесстыдство ведет к более быстрому и масштабному росту, нежели гордость. Третье. Если раковая клетка уничтожается медицинским лечением, то энергетически она никуда не девается. Она подобна высохшему мусору в мусорном ящике, который дожидается сырости, печали, чтобы вновь обрести пространственную форму. Если клетка освобождается духовно в такой степени, что медицинское исследование ее уже не выявляет, это еще не значит, что организм окончательно излечился. Преждевременная похвальба своими достижениями, изображение из себя героя, Демонстративное подчеркивание своей стойкости в пику злорадствующим, стремление доказать свою полноценность, неумеренная радость, таящая в себе печаль — все это ведет к новому всплеску. На сей раз процесс может оказаться очень быстрым, неудержимым, что равносильно испытываемый человеком безудержной радости. Радость не способна оценить печаль должным образом и не способна ею проникнуться — Пока радость не обдадут ушатам холодной воды. Поэтому научитесь сдерживать свою слепую радость радуйтесь тогда, когда после излечения от рака пройдет 20 лет. Если недавний раковый больной, ощущая себя выздоровевшим, не сокращает объем работы, более того, берет на себя новые обязательства, оказывает коллегам по несчастью душевную поддержку в ущерб своему времени, он тем самым роет в себе могилу. Если вы действительно желаете помочь ближнему, переболевшему раком, то остановите его, объясните, как бы безжалостно это ни звучало, что он играет со смертью. Не послушается — значит, таков его выбор. Зато впоследствии ваша совесть будет чиста хотя бы в этом отношении. Если человек доказывает свое превосходство, не ощущая того, что фактически он старается скрыть свой стыд, то раковый процесс у него заходит далеко, прежде чем его выявят. Если человек доказывает свое превосходство, зная, что фактически он тем самым пытается скрыть свой стыд, то рак дает о себе знать на ранней стадии, и медицина может ему помочь. Следовательно, бесчувственность — это величайшее несчастье для человека, ощущаемое не ранее, чем оно становится невыносимой болью. Боль в нечувствительном месте — это особенно злая боль. Это знают те, кто ее испытал на себе. Гордость являет собой сверхчувствительность, поэтому жалобы несоразмерны с самой болезнью, и люди злятся на врачей, которые не верят этим жалобам. Стыд являет собой нечувствительность, и человек не обращается к врачу, не приходит даже на контрольный осмотр, зато с большой охотой стыдит тех, кто бегает по врачам. Если он к тому же стыдится оказаться слабым, то скорее умрет, чем позволит себя врачевать. Он с уважением относится к авторитетному врачу, который предупреждает его о том, что у него будет рак, но поскольку сам он ничего не ощущает, то и слова врача оставляет без внимания. Например, из стыда проявить безответственность человек прочитывает антиникотиновую рекламу, утверждающую, что курение вызывает рак легких, но у него не возникает от этого эмоций, заставивших бы его задуматься о своем здоровье. Ведь мысли рождаются из чувств, которые, будучи наставниками, проникают из человеческой души в его сознание, чтобы человек задумался. Если нет чувств, то нет и мыслей, которые осмысляли бы жизнь. Речь, сколь угодно авторитетного врача, адресованная конкретному больному, точно так же может пролететь мимо ушей. Потом больной будет обвинять врача, дескать, тот ничего ему не говорил. Незадачливый врач, ставший жертвой оговора, ничем не может доказать обратного, поскольку не запротоколировал слово в слово свою речь. Он хотел как лучше, а получилось хуже. Хотел уделить побольше времени больному и поменьше писанине, что как раз и нравится больным. Но после пережитого позора он уже постережется так поступать. Причем врач не ощущает себя виноватым, ибо не испытывает больше к больному никакого сочувствия. Врач ничего не может с собой поделать. Чем больше врачей пригвождают к позорному столбу, тем в большей мере они делаются циниками, бесстыдными людьми, которые надо всем насмехаются и для которых нет ничего святого. Человек, желающий стать лучше, постоянно встречает на своем пути препятствия. Когда он начинает их преодолевать, то получает от жизни по голове и по ногам как в прямом, так и в переносном смысле. Почему? Потому что жизнь всегда старается образумить его на понятном языке, чтобы не стало еще хуже. Что может быть хуже гордости? Высокомерие. Оно же эгоизм. Если человек добивается своего, он считает себя лучше. Если человек не добивается своего, он считает себя хуже. Промежуточного варианта для человека со стрессами не существует. Твердое знание, что кто-то или что-то является хорошим либо плохим, лучше или хуже, — есть эгоизм. Эгоизм представляет собой окончательное, твердое, убежденное, непоколебимое догматическое знание, что некое дело является таким, каким оно выглядит. Эгоизм — это твердое знание, что я прав. Эгоизм является собой отождествление содержания с формой, что позволяет отрицать содержание. Чистый эгоизм подобен чистому железу, которое не ржавеет. Эгоизм обладает как раз-таки энергией металла со всеми характерными для металла свойствами. У каждого человека есть и нечто, в чем он абсолютно уверен. В этом вопросе он подобен металлу. Холоден, податлив из расчета на выгоду, тяжел и жесток непреклонно гнет свою линию, покуда не ломается от частого использования, и тогда начинает ржаветь, утрачивая свои свойства. Абсолютных эгоистов не бывает, поскольку, когда эгоизм вырастает до критических размеров, наступает смерть. Это означает следующее: признает ли человек свои постыдные принципы и соответствующие им поступки или не признает, но его дух ведает истину и уводит душу из этого мира чтобы душа смогла обозреть со стороны содеянное и признать свои ошибки, то есть исправить свои ошибки духовно. Позитивный эгоизм есть знание, что я хороший, что я лучше, чем кто-то, что я лучше всех. Позитивный эгоизм накапливает в теле легкие металлы. Негативный эгоизм есть знание, что я плохой, что я хуже кого-то, что я хуже всех. Негативный эгоизм накапливает в теле тяжелые металлы. Человек, который знает, что он лучше кого-то, берет на себя право требовать, чтобы он имел все только лучшее. Поскольку желание растет и множится, человек недоволен тем, что получает. Недовольство порождает нарушения психики. Чем больше человек желает и чем больше имеет, тем большую неудовлетворенность испытывает. В некий момент масштабы неудовлетворенности оказываются соразмерными психическому заболеванию. Когда именно начнется заболевание, теперь это вопрос времени. Все болезни начинаются с отчаяния, с того мгновения, когда лопается терпение. Это такое мгновение, когда человеку осточертевает неудовлетворенность собой. «Хочу» превратилось в «не хочу». Протест против того, что есть, оборачивается протестом в отношении будущего. Трагическое отчаяние из-за того, что нельзя достичь лучшего, вызывает психическое заболевание. Лучший — это тот, кто считает себя лучше всех. Лучшим можно считать себя, если чем-то обладаешь, неважно чем. Если желание стать лучше всех в духовном, душевном либо физическом плане в конечном счете вызывает психические нарушения, то знание, что я лучше всех, вызывает психическое заболевание. Человек, который знает, что он лучше всех, берет на себя право требовать, чтобы всё на свете было исключительно хорошим. Стопроцентная положительность — это сумасшествие. Требования есть несокрушимое желание. Желание только хорошего это сумасбродное желание, ведущее к тому, что находящийся пока еще в здравом рассудке человек начинает совершать сумасбродные поступки. Человек, ставший лучше всех, неважно в чем, принимается бороться за то, чтобы все вокруг стало хорошо. Он стремится доказать, что не является эгоистом, думающим только о себе. Покуда он ограничивается словесными выступлениями, произнося речи повсюду и по любому поводу, дело еще не самое страшное, поскольку, если он пострадает, то, возможно, задумается. Если кто-то из слушателей выходит из себя, то говорит ему прямо в глаза «кончай разглагольствовать, начни дело делать». Для спасения мира такой человек не способен что-либо сделать, и, возможно, это явится тем препятствием, которое помешает ему сойти с ума. Если же он считает себя умнее всех, то его ничто не останавливает. В этом случае остановить его нужно силой, ибо мания величия — это сила, которая рождает массовый психоз. Массы идут на поводу, поскольку также желают, чтобы все было хорошо. Умопомешательство не бывает лишь в тех случаях, когда дело касается больших денег, жажды власти или материальных возможностей. Для того, чтобы сойти с ума, достаточно быть единственным боготворимым чадом распрекрасных родителей, либо самым любимым среди братьев и сестер. Проблема боготворимого ребенка Не будь у людей иных богов, кроме любви, они бы не сходили с ума сами и не сводили с ума своих детей. Обожествление кого-то или чего-то на земном уровне вызывает у человека нарушение психики. Родители, боготворящие свое чадо, постоянно сравнивают его с другими детьми и превозносят по малейшему поводу. Если поводов больше нет, ибо другие дети его превосходят, то родители принимаются очернять других детей, чтобы воодушевить собственное чадо. Если и это уже не помогает, родители принимаются пугать ребенка тем, что он может опозориться, чтобы его не обидеть. Чем более коротким путем родители желают добиться цели, тем большую сумятицу вносят в душу ребенка в итоге у ребенка происходит душевный надлом Примеры из жизни своему единственному ребенку зенице ока боготворящие его родители желали только хорошего давали только хорошее и создавали условия чтобы и в будущем все было только хорошо они не перегибали палку не желали самого лучшего они желали только хорошего хорошего без примеси плохого В итоге девочка в полувозрелом возрасте заболела шизофренией и, несмотря на все усилия психиатров, становилась все более агрессивной. Все, в том числе и врачи, желали ей только хорошего. Разумом она должна была это ценить, а она, вопреки всему, потянулась к отщепенцам, догматическим сектантам, которые обратили ее в свою враждебную веру. Родители не поверили мне, когда я сказала, что ребенок действительно нуждается в житейских тяготах, Болезненных переживаниях и физических страданиях. Обвиняя себя в непредусмотрительности, они старались по-хорошему вернуть ребенка, а в ответ на это дочь стала атаковать их в открытую. Она демонстративно выплескивала на них свою злобу, стыдя их безудержу, особенно мать. Хоть ей и был поставлен медицинский диагноз, но при желании она вполне сходила за умную, воспитанную девушку, чья речь звучала убедительно и достоверно. Лишь человек, разбирающийся в жизни, мог засомневаться в правдивости ее слов. Большинство же не сомневалось. От публичного позора мать впала в такое отчаяние, что у нее возникло кожное заболевание. Мало кто разбирается в жизни. Большинство людей, которые к плохому относятся враждебно, попадаются на крючок шизофренического склада мыслей и начинают плохо думать о заглазно обсуждаемом человеке — становясь, возможно, поборниками прав собеседника с больным мозгом. Они не способны понять житейскую истину, согласно которой человек, высказывающий свои суждение о ближнем, вещает со своей колокольни, то есть говорит о себе. Всякий, кто высказывает суждение, является в своем роде больным человеком, чье видение следовало бы перепроверить. Жизнь гласит «Верь правде, однако проверяй, правда ли это». Если вы верите шизофреническому образу мыслей с его отсутствием критичности и безответственностью за слова, ибо человек лишён стыда, то впоследствии вам самим будет стыдно. Родители этой девушки испытали в жизни немало тяготы, и потому не могли понять, почему их ребенок ищет страдания. Для каждого человека есть нечто, понять которое он не в силах. Родители никак не могли уразуметь того, что, желая лучшего — Они утверждали свое превосходство, и это автоматически доказывало, что дочь хуже них. Дочь запротестовала, стала принижать родителей, сталкивать их с пьедестала. Стремившиеся к идеалу родители проявляли терпение и читали мораль лишь в крайних случаях. Люди, стремящиеся к идеалу, боятся позора и делают все, чтобы его избежать. Они стыдят себя сами в плане самодисциплины, чтобы этого не пришлось выслушивать от других. Дочь с детских лет знала, что могло бы произойти, если бы она срамилась, и потому ее не нужно было пристыживать для порядка. Она и без того была добропорядочной. Она не желала позориться сама, а желала опозорить родителей, чтобы те перестали быть насквозь положительными. Боготворящие ребенка родители ограждают его от всего рутинного и неприятного и мечтают о том, что он достигнет больших высот чем большего блага они желают, тем хуже становится ребенок и никаких высот не достигает ребенок стыдится своего неумения неспособности беспомощности отчего у него развивается комплекс неполноценности страх оказаться посрамленным заставляет его тянуться к хорошему которое как он надеется изменит к лучшему все включая его самого но когда хорошее появляется он начинает его ненавидеть ибо на фоне хорошего он явно проигрывает Ни один ребенок не рождается у своих родителей случайно. Его сходство с родителями состоит в том, что и они, и он желают любой ценой превзойти всех в чем то Его отличие от родителей заключается в его духовном прошлом, которое похоже на земное прошлое родителей. Он не помнит своей предыдущей жизни, тогда как родители не желают помнить собственного детства и жизни родителей. Они стараются быть выше этого, чтобы забыть все плохое. А в одной из прежних жизней девочке выпало иметь принципиально таких же благонамеренных родителей. Разница между прежними и нынешними родителями состояла лишь в том, что первые старались добиться своей цели физическими средствами, принуждением, поркой и истязаниями. В итоге девочка умерла. Сверхблагая цель погубила ребенка, который предпочел умереть, нежели стать таким, каким хотели его видеть родители. Так как прожила она 15 лет, то есть относительно немало, в ее подсознании запечатлелось много плохих воспоминаний о родителях и их устремлениях. Жизнь нынешнюю она посвятила тому, чтобы образумить родителей, но из-за взаимного непонимания это вылилось вместе родителям. Дочь стремилась любым способом доказать им, что она лучше, чем о ней думают. И по сей день дочь прямо следует принципу «умру, но не отступлю от своего». Родители упрямы подстать дочери. Хоть режь меня, но своего добьюсь. Каждый из троих горд от осознания того, что он не уступит никогда и никому. По словам родителей, их жизнь протекала без особых проблем, покуда девочка не заболела в 15-летнем возрасте. Такие случаи, когда человек заболевает в возрасте, в котором он в предыдущей жизни умер, происходят не так уж редко и говорят о том, насколько человек был в той жизни преисполнен злости, Непрощение и великого эгоизма вмиг, когда надломился. Стыд, доконавший его в прежней жизни, будет сопровождать его в жизни нынешней, покуда он не поймет сути дела. До тех пор, пока сохраняется страх осрамиться, человек подавляет стыд и в итоге возревает бесстыдство. В ту минуту, когда бесстыжий ближний начинает его стыдить, у человека лопается терпение, и все выплескивается наружу, словно при извержении вулкана. У всех людей в подсознании сохраняются воспоминания обо всех пережитых в прежних жизнях-смертях. Все, что человек для себя уяснил, уже не повторится. Все, что не уяснил, чего не простил, будет иметь место и впредь. Девочка, о которой идет речь, знает в душе, что ее извели родители, и потому она в отместку изводит нынешних родителей. То, что родители совершили физически, она совершает духовно. Ненависть столь велика, что заставляет прибегать к самому мучительному средству — убийству посредством посрамления, опорочивания. В школе девочка была на хорошем счету, а дома — привередливой и капризной. Родителей настораживала враждебность, сквозившая в выпадах дочери, однако это списывалось на счет переходного возраста. Сильно избалованным детям в переходном возрасте дозволяется все. Родители, стремящиеся повысить уровень жизни и потому редко бывающие дома, не замечают того, как отклонения в психике у ребенка превращаются в психическое заболевание, и если это состояние не на кого выплеснуть, перерастают в умопомешательство. Масло в огонь, сами того не подозревая, подливают родители, которые рассказывают при ребенке о чужих детях, таких хороших, умных, примерных, трудолюбивых, умелых, красивых, И это при том, что ребенок знает, что у него куда ни кинь одни недостатки. Дочь отвечала родителям той же монетой, поскольку она называла вещи своими именами, то стала обвинять родителей в том, что они желают ее смерти, а все, что они делают и чем занимаются, направлено на то, чтобы от нее избавиться. Родители, возможно, сидят себе тихонько и думают свои думы, а тут приходит умный ребенок-шизофреник и саркастически, на полном серьезе произносит, «А, сговаривайтесь, как меня убить!» Утром она приветствует родителей любезно. «Так вы еще не подохли?» Родители никогда не знают, чего им ожидать в следующий раз. Эти родители стали объектом наиболее изощренной формы истребления, ибо дочь в их лице мстит всем своим родителям из предыдущих жизней за пережитые из-за них страдания. Человек который ищет виновных среди ближних, обрушивает на последнего из обидчиков всю ту ненависть, что накопилось на душе из-за аналогичных переживаний в прошлом. Слабонервные родители не в силах вынести подобного позора и, вероятнее всего, заболевают той же болезнью. Родители же с крепкими нервами, знающие, что им нельзя ломаться, подавляют свой стыд и заболевают физически. Лишь считанные единицы способны начать работать над собой. Душевно больные люди должны восприниматься нами как красный сигнал светофора, который говорит «Человек, пора тебе высвободить свои гордости и стыд, особенно старательно высвободи желание быть умнее всех, а также знание, что в каком-то вопросе ты всех умнее. Не имеет значения, если ты в каком-то отношении превосходишь всех в кругу семьи либо друзей, в компании или в обществе». Сегодня мы можем являться лучшими в своем маленьком либо большом мире, а завтра все может быть наоборот. В любом случае, последствия будут прискорбными. Принципиальная ошибка, допущенная родителями этой девочки, состояла в том, что они старались сохранить семью любой ценой. Они жили во имя того, что удержало бы семью от распада, во имя всего хорошего. Трудились в поте лица с тем, чтобы их дом стал для них крепостью. Они не сумели свить гнездышко, зато сумели выстроить крепость. В то же время они не замечали, что со временем у них развилось абсолютное неприятие того, что бы ни делал другой супруг. Постоянные обвинения стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, но им и в голову не приходило, что было бы лучше разойтись. Их дочь, которая к тому времени стала крушить и ломать все материальное, что было в доме, давала им понять, что именно мешает им быть счастливыми, но они не поняли своего наставника. А в довершении ко всему дочь пригрозила спалить дом, только что купленный отцом. Отец со смехом воспринял ее слова, отнесясь к ним как к женской болтовне. Он не допускал того, что у дочери может быть подобная навязчивая идея. Я спросила его, неужели ему неизвестно, что у шизофреников бывают бзики, диктующие действия. Если голос говорит «спали этот дом, и ты выздоровеешь», То шизофреник так и делает. Отец знал про это, однако логика подсказывала ему, что этого не произойдет, так как дом ни в чем не виноват. Подобная догматическая логика, основанная лишь на собственных представлениях, отрицает опасность даже тогда, когда знает, что опасность существует. Мыслить подобным образом человека вынуждает стресс, носящий много имен. Подавляемый до состояния знания страх, женская смелость, житейская наивность, Себелюбие, эгоизм, характерным признаком которого является апатия, равнодушие к человеческим страданиям. В действительности же отец очень даже боялся за судьбу дома, в который вложил труд всей своей жизни. Лишиться дома означало для него конец жизни. Отец не мог понять, что, стараясь изо всех сил доказать свою положительность, он перестал думать о чем бы то ни было, кроме денег. Он Оправдывал себя тем, что улучшение жилищных условий для семьи служит наилучшим доказательством его любви. Жена была совершенно беспомощна повлиять на его отношения и вышла из себя, когда я попыталась втолковать ему, что любовь к человеку и любовь к вещам — разные вещи. Отчаявшаяся женщина одобряла в душе угрозу дочери хотя бы уже потому, что таким образом она избавится от барьера, мешающего ей обрести душевное единение с мужем. Как женщина я прекрасно понимала весь трагизм ее положения. Такой дом женщина не воспринимала как домашний очаг. К ее речам он относился как к очередному капризу, потому не удосуживался выслушивать, не говоря уже о том, чтобы принимать всерьез. В нем укоренилась непоколебимая навязчивая идея, согласно которой муж должен обеспечивать семью, чем он и занимается. Точка. Он ни на секунду не сомневался в правильности своих принципов. Он — мужчина основательный, а основательность — это хорошо. Точка. Его сила состояла в том, что к потребностям своей жены он относился как столб, который ждет, чтобы жена и дочь залезли по столбу наверх и испытывали бы благодарность. Он никому не причинял зла, всегда помнил про памятные даты и не скупился на подарки, однако не осознавал, что своим поведением он лишь желал доказать свою положительность. Женщину, способную жить преспокойно рядом с таким мужем, следует считать героиней. Если она желает любить подобного человека, то старается быть благодарной за все то материальное, что муж приобретает для дома и зарабатывает, и тем самым, возможно, спасает детей от душевной болезни. Она является рабыней в наихудшем смысле этого слова, поскольку позволяет детям подавлять себя как человека, вследствие чего они вырастают большими эгоистами, чем и отец. Большинство женщин не желает с этим мириться. Чем женщина умнее, тем сильнее она старается переделать мужа, не подозревая о том, что у человека с навязчивыми идеями не переделаешь ни при каких условиях. Чем больше перевоспитание мужа становится для жены навязчивой идеей, тем с большей степенью вероятности у ребенка развивается шизофрения, как суммарное выражение родительской телеустремленности, а также родительского шизофренического склада мышления. Чем воинственнее родительская целеустремленность, тем агрессивнее навязчивые идеи ребенка. Поскольку душевная болезнь является собой скопление позитивной энергии, это значит, что шизофреник желает хорошего, в котором на самом деле не нуждается. Видя, что отец желает хорошего, а мать этого хорошего не желает, дети ополчаются особенно агрессивно против матери. В завершении рассказа мы вновь возвращаемся к давно уже высказанной мысли — Душевные болезни связаны с догматическими воззрениями отца. Если мать оказывается в состоянии оставаться человеком рядом с таким мужем, то ребенок не заболевает. Боготворимым в глазах народа может оказаться человек, которого тот же народ взрастил и взлелеял, чтобы блеснуть им перед всем миром. Спортсмен, кинозвезда либо модель становятся народными героями и от вседозволенности. Бывает, ведут себя словно полоумные. В знаменитости все прощается. А то, что в знаменитости гибнет человек, об этом поклонники не задумываются. Проблема ребенка любимца Любимцем стать нетрудно. Для этого достаточно родиться вторым ребенком в семье, где первенец считается плохим, потому что, желая оставаться самим собой, протестует против чрезмерной положительности родителей. Когда рождается второй ребенок, его автоматически начинают называть самым любимым, самым дорогим, самым красивым, самым сообразительным, умным, ловким, одаренным. Всякий раз, когда его таким образом хвалят, плохого осуждают. Иными словами, всякий раз, когда хорошему ребенку дурят голову, плохой ребенок страдает душевно и телесно. Хорошего ребенка позволительно хвалить за некое умение если нужно его утешить в данную минуту тем самым компенсируется недостаточное умение в какой то иной сфере, но и в этом случае необходимо проследить чтобы ребенок не стал зазнаваться знание что я в чем то лучше других либо хоть раз превзошел всех в прошлом может оказаться для человека роковым камнем преткновения влияющим на всю дальнейшую жизнь всякая очередная неудача будет вызывать в нем все более яростные отчаяния Однако и скромное желание, чтобы все было как тогда, особенно если постоянно заводить речь о приятных воспоминаниях, превращается в знание, в которое человек сам начинает верить. Если окружающим надоедают его речи, то ему кажется, что ему не верят. Малейшее сомнение со стороны кого бы то ни было может привести к эгоистической истерии, от которой до умопомешательства один шаг. Эгоист не выносит, когда ему не верят. Эгоист не выбирает средств, если желает заставить людей поверить в себе. Безмерная гордость за свою красоту либо богатство рождает истерию. Безмерная гордость за свои духовные способности ведет к умопомешательству. Духовные способности указывают на количественный потенциал мозга. Когда у способностей есть возможности, они становятся могуществом, силой которая властвует над человеком и велит ему самоуправствовать над окружающими в той мере, в какой они это позволяют. Кто считает себя глупее, тот позволяет. Кто считает себя умным либо умнее, с тем возникает конфликт сил. Плохого ребенка родители наказывают тем, что расхваливают хороших братьев и сестер либо чужих детей, отчего у него развивается комплекс неполноценности. Для ребенка особенно унизительно, если чужих детей хвалят ни за что. Их хвалят для того, чтобы пристыдить собственного ребенка, пробудить в нем рвение, пришпорить. Вероятно, вы помните ту глубокую удрученность, когда вам заявляли: Ты самый плохой ребенок на свете. Зачем только мы произвели тебя на свет? Из тебя человека не получится. Как тебе не стыдно быть таким? Кому-то нужен такой? Вот возьму и всем расскажу. Особенно активно учиняют детям разнос родителей, ждущие публичного одобрения и потому делают это при посторонних. Одобрение-то им, как правило, достается, но они не понимают, какой ценой. Хорошая цель и плохое последствие две грани единого целого. Человек, страдающий от комплекса неполноценности, всегда глядит снизу вверх и потому никогда не оказывается в победителях, иначе говоря, не сходит с ума. Однако и он тоже стремится к лучшему, чтобы самому стать лучше. А кто не стремится? В мире есть три хорошие вещи — красота, ум, богатство. А так как всего этого можно добиться большим трудом, то у человека старается, что есть мочи. Он устремляется все выше и выше, прикладывает огромные усилия, чтобы вознестись на свое облачко, а там уже встать в полный рост и ощутить свое превосходство. К сожалению, для человека с комплексом неполноценности именно в этот момент всегда находится некто, оказывающийся еще лучше. С этим знанием человек шлепается с небес обратно на землю. Он молча проглатывает отчаяние, печаль, обиду, горечь и тому подобное и предпринимает новую попытку. Но и она завершается падением, если мышление остается прежним. Каждая очередная попытка ведет к очередной порции стрессов и так до тех пор, пока не лопается терпение. Человек устает, присыщается, ему уже ничего не надо. Человек желал лучшего, но ничего кроме позора не добился. Осознавая свое положение, он полагает, что оно известно всем вокруг. Чтобы не умереть со стыда, нужно сделать так, чтобы его не ощущать. Этот спасительный выход — изобретение умных людей. Умному невдомек, что, скрывая свой позор от ближних, Человек добивается лишь того, что стыд начинает прятаться от самого себя. Подавленный до нечувствительности стыд уже ничем не дает о себе знать, потому что перерос в бесстыдство. Бесстыдство – неведомо чувство стыда. Бесстыдство позволяет человеку жить. Что представляет собой такая жизнь, сейчас речь не об этом. В какой форме проявляется бесстыдство, зависит от уровня интеллигентности. Глупый не умеет скрывать своих недостатков, а умный умеет. Последствия соответствуют умениям. Человек, желающий проявить себя с лучшей стороны, ищет для этого возможности, даже и тогда, когда знает, что он хуже. Человек никчемный ищет возможности доказать, что он вовсе не такой. Он хороший, лучше других, а может быть и лучше всех. Неважно в чем. Униженному важно продемонстрировать свое превосходство, даже если это будет стоить ему жизни. Что есть жизнь по сравнению с позором? Ничто. Так человек с трагической последовательностью может стремиться проявить себя с лучшей стороны, что само по себе составляет трагедию его жизни. Лучшим является тот, кто считает себя таковым. Неважно, сам ли он так думает, либо заимствует мнение окружающих чем сильнее желание человека стать звездой тем больше усилий он прилагает покуда не становится звездой звездой на небосклоне стыда которая сияет похваляясь своим превосходством до тех пор пока не превращается в падающую звезду проблемы стыда предстали мне именно в виде темной ночи в первый раз когда человеческая проблема точно освобожденная из под стражи пленник растворилась поколебавшись в темной ночи Я поняла, что приоткрыла завесу над некой энергией. Когда тот же символ явился в очередной раз, и пленник предпочел свободе заточения, я сосредоточилась на символе ночи и поняла, что это энергия стыда. Я поняла, что если человек боится темноты, он испытывает страх опозориться. Если ребенка, боящегося темноты, заставляют находиться в темном помещении, если высмеивают его страхи, чтобы он перестал бояться — То в некий момент ребенок пересиливает страх, ему уже не страшно стыд. Если его теперь кто-нибудь называет бесстыжим, то в лучшем случае он усмехнется в лицо собеседнику, а в худшем двинет кулаком промеж глаз. Ребенок становится одним из тех, кто по трупам идет к цели. Он гордится своим достижением или, выражаясь иначе, становится звездой на небосклоне достижения своих целей. Кто желает засиять аналогичным образом и следует его примеру, тот неизбежно вознесется тем же способом. Жизнь есть свет. Смерть есть мрак. Путь во мрак лежит через слепящий свет. Жизнь есть озаряющий свет. Гордость есть ослепляющий свет. Восторженность по поводу собственной персоны. Стыд есть мрак. Убийственный стыд является собой абсолютный мрак. Духовную слепоту. В природе не бывает столь яркого света, который ослеплял бы. Лишь когда человек настолько восхищен собой, настолько ослепленный и одурманен, что начинает смотреть прямо на солнце, тогда он может ослепнуть. Духовная слепота влечет за собой физическую. Кто признает свою слепоту, тот выкарабкивается из житейских передряг, потому что считается с обстоятельствами — Кто своей слепоты не признает, тот не считается ни с кем и ни с чем и падает в пропасть, которой как будто не должно было быть, но которая вдруг взялась невесть откуда. Эта пропасть символизирует падение человека. В природе не существует абсолютной темноты, действующей губительно. Природа заботится о сохранении жизни на Земле, и это проявляется также и в том, что чем темнее ночь, тем ярче на небе звезды. Кроме того, Всякий раз, когда циклическая энергия жизни накатывает всей силой земной тяжести, на небе всплывает ласковый лик полной Луны. Кто в такие ночи обращает взор к небу, терзаясь мрачным отчаянием, тому не спосылаются душевные силы, чтобы жить дальше. Кто ждет, чтобы его пожалели, тому неприятно счастливое лицо ближнего и неприятен счастливый лик Луны. В итоге постоянно увеличивается число людей, которые считают полнолуние особенно трудным временем. Вервав в это, люди действительно ощущают сильный дискомфорт в пору полнолуния. Солнце духовный светоч, луна душевный свет. Как вы относитесь к отцовской рассудительности, уравновешенности, к тому духовному свету, что озаряет ваш жизненный путь? Каково ваше отношение к Луне? Таково оно и к материнской рассудительности, уравновешенности, к свету, озаряющему душу. Если вам угодно быть солнцем, луной, либо звездой на небосклоне, вы можете этого добиться, но тогда вы не сможете оставаться человеком. Смена дня и ночи учит человека целесообразно использовать свою душевную силу и восстанавливать жизненные силы по природным часам. Искусственное удлинение дня за счет ночи показывает, как стыд превращается человеком в бесстыдство. Люди, которые без конца удлиняют себе рабочий день, с высока относятся к тем, кто не в состоянии работать сутками. Они горды тем, что желают заполучить с неба солнце и луну, и во имя этого трудятся, не щадя сил. Они считают себя вправе стыдить тех, кто довольствуется нормированным рабочим днем. Эгоист видит, что сам он находится в хорошей форме, тогда как ближний — в плохой, но не осознает того, что в плохой форме ближнего он видит собственную плохую сущность. Вследствие эгоистического подхода к работе Люди стали со временем подразделяться на работающих в дневное время, работающих в ночное время и людей, исключительно положительных, работающих и днём, и ночью, и в итоге умирающих от рака. Пристыженные, неумехи и ленивцы ищут способы доказать обратное, и в их стараниях немалую роль играет желание отомстить обидчикам. Они подыскивают себе исключительно работу в ночное время. Не столько из-за самой работы, сколько из-за денег и возможности сиять звездой в ночном небе. Торгующий своим телом особенно привлекателен ночью. Человек не знает и не признает, что тем самым он старается избавиться от комплекса неполноценности, чтобы доказать свою пригодность к чему-то такому, для чего моралисты не годятся. Кто проявляет бодрость и работоспособность лишь в ночное время для того понятия «стыда и бесстыдства», Поставлены с ног на голову. Если он доволен собой, то у него все хорошо. Если же он испытывает душевные муки из-за беспросветного прозябания и потому обращается к духовному свету, его дела идут наперекосяк. Почему? Потому что духовные врата для него закрыты. Он не верит свету, который выявляет его позор. Он верит темноте, ибо она помогает скрывать стыд. Ему следовало бы освободить свой стыд, но как это сделать, если он его не ощущает? Раз не ощущает, следовательно, его и нет. Отождествление ощущения сознанием, что я не тот, за кого меня принимают, что я ничем не хуже других, успокаивает чувства и придает человеку ночной профессии уверенность в отстаивании своих прав. Бестыдство низкого пошиба похваляется своими пороками, которые расцениваются как постыдные. Бестыдство высокого полета похваляется своими недостатками, которые не расцениваются как постыдные. Бестыдство всегда похваляется тем, чего окружающие стыдятся. а Бестыдство низкого уровня развития ведет к осознанной а потому умышленной грубости нецензурной брани спеси хулиганству, вандализму, всевозможным злодеяниям, торговле своим телом. Последнее приобрело в наши дни много разных наименований помимо проституции, но смысл их остается тем же. Бездельство низкого уровня развития понимает, что род и его занятий оценивается хорошими людьми как предосудительный, низкий, непристойный, постыдный, однако не может не вести себя вызывающе демонстративно. Оно максимально затаивается, прячется под покровом темноты и проделывает там свои темные делишки, однако тут же взрывается, если его сущность кем-то пристыживается. Стараясь сохранить чувство собственного достоинства, человек проявляет повышенную чувствительность к малейшему порицанию, распознавая его даже в том случае, если оно не произносится вслух. Он сам обвиняет оппонента во всех смертных грехах, прежде чем тот успевает раскрыть рот. При этом он гордится своим героическим поступком. Гордому человеку хочется порисоваться, поэтому у него есть свои общества, компания, свой мирок, где он и похваляется. Хулиган, который расквашивает нос ворчливой тётке, призывающей к порядку, ходит среди своих крутым парнем. У проститутки, плюнувшей в лицо моралисту, имеется прочный круг сторонников, воспринимающих её героический поступок с восхищением и одобрением. Жизнь не считает таких людей лучше или хуже других. Жизнь знает, что все мы беспомощны перед собственными стрессами и что так называемые плохие люди желают жить. Кто-то в нынешней жизни запятнал свое имя по более иных и тем самым навлекает на себя долг кармы. Но это уже тема для особого разговора. Можно ли быть уверенным, что кто-то другой не совершал этого в предыдущей жизни и что третий не совершит этого в жизни следующей? Знание, которое считается в народе преступлением, вынуждает человека творить свои дела под покровом темноты. Знание, которое считается героическим поступком, вынуждает человека творить свои дела при свете дня. Б. Бесстыдство высокого полета похваляется своими пороками, которые за порог не считаются. Иными словами, человек похваляется страданиями. Чем больше потребность похваляться, тем сильнее страдания. Болезнь должна бы заставить хорошего человека задуматься о причинах своего нездоровья. Вместо этого добрые люди и их жалельщики принимаются обвинять жизнь. Дескать, жизнь к ним несправедлива. Хорошие люди не понимают того, что как обвинение, так и посрамление есть бесстыдство. Обвиняет и срамит тот, кто считает себя лучше других. Гордость срамит всех вокруг, не сознавая убийственности последствий. Наивысшее похваление своими страданиями является собой желание доказать, что я страдаю больше всех. Кто ставит перед собой цель доказать, что он страдает больше всех, тот со стопроцентной вероятностью заболевает раком. Больше всех по сравнению с кем? С теми, кто составляет личный мир человека. У каждого есть свой личный мир, который может быть самым различным по масштабу. Например, семья, родня, коллектив, круг друзей, общество. Человек с комплексом неполноценности, желающий, чтобы его наконец сочли лучше, чем считали до сих пор, и чтобы его зауважали также за его геройство, ничуть не сомневается в том, что он страдает больше всех. Было время, когда я, в плане эксперимента, спрашивала у всех, звонивших мне во внерабочее время, или чуть ли не ночью: какая у вас болезнь, самая страшная? Да, слышался моментальный, преисполненный трагизма ответ. Этим все было сказано. Это значит, человек запрограммировал себе рак, и каждый ясновидящий видит это. Если у него нет чувства такта, то он говорит про это человеку прямо в глаза, и даже самого отважного пациента охватывает страх. «Откуда вам известно?» «Так сказал экстрасенс». «А что говорят врачи?» «Врачи говорят, что рака нет». «Почему же вы звоните мне?» «Хочу знать правду». Если образованный человек располагает двумя противоречащими друг другу диагнозами, один из которых отражает авторитетное, научно обоснованное мнение и тем не менее уверен, что болен самой страшной болезнью, значит, он прислушивается к голосу сердца. Поскольку жизнь его посвящена одной цели — стремлению доказать, что он страдает больше всех, то его сердце знает про это и заставляет тревожиться, ведь к раку он не стремился. «От меня ждут правды». Она же заключается в том, что экстрасенсорно на рак наличествует, тогда как с медицинской точки зрения его пока еще нет. Что бы стал человек делать с этой правдой, скажи я ему про это. Экстрасенсы гордились бы мной за такой ответ. Врачи же говорят, позор, за это нужно наказывать. Поэтому, чтобы выжить, я таких ответов и не даю. А вместо этого пишу книги, чтобы люди поняли, что есть правда. И тем не менее медицина обвиняет меня даже в убийстве. Почему? Давайте порассуждаем. Шлаки, негативность, все плохое, что человек копит в себе, это тот стыд, который он не смеет выразить в мыслях, словах, поступках, то есть не смеет выплеснуть из себя наружу. От этого же стыда он заболевает. Возможно, столь тяжело, что медицина бессильна ему помочь. Человек приходит ко мне с надеждой, что я сотворю чудо и избавлю его от недуга, Я же вместо этого призываю человека вникнуть в суть его болезни и учу ее освобождать. С какой бы деликатностью я ни говорила про стрессы, дожидающиеся освобождения, человек воспринимает это как изобличение в чем-то постыдном, как желание его пристыдить. Для него это убийственно, и оскорбленный в лучших чувствах, он спешит объявить всему свету про целителя-убийцу. Поскольку каждый человек умирает от собственного стыда, то если это происходит после того, как человек побывал у меня, либо прочел мои книги, то вина ложится на меня. И это несмотря на то, что человек был безнадежно болен, и про это знали как врачи, так и близкие. Виновных всегда ищут те, у кого у самого грех на душе. Во время расправы над выявленным виновником люди ощущают себя чище, и потому им дышится легче поскольку одновременно невозможно ощущать собственную вину. Хорошие люди боятся смерти. Если кто-то покидает сей мир в считанные часы или минуты и с легким сердцем, это считается ненормальным. Зато затянутый до предела исход считается нормальным. Люди почему-то не понимают, что долгая агония бывает у тех, кто не сумел осознанно прожить свою жизнь, полагаясь на рассудительность, и потому им приходится подсознательно страдать в этих долгих мучениях. У людей, ослепленных гордостью и эгоизмом, должен быть кто-то, кого можно было бы унижать, чтобы ощущать себя еще лучше, возможно, даже героем. Человек, который желает быть идеальным, доказывает это самому себе, поскольку публичная демонстрация достижения полуфабриката привела бы к осмеянию, посрамлению, досрочному крушению цели. Человек, живущий во имя идеалов, готов за них умереть и умирает. Когда человек достигает своей идеальной цели, цели своей жизни, ради которой только и стоило жить, он заболевает, и не исключено, что в ходе медицинских исследований выясняется, что ничего уже нельзя предпринять. Весь организм поражен раком. Воистину страшная болезнь. Имя ей «Идеальный человек». О том, сколь несправедливым кажется людям это утверждение, мы уже говорили не раз, как и о том, что жизнь несправедлива. Рак — это болезнь, свойственная героям нашего времени. Герой убивает врагов. Энергия геройства является собой желание любой ценой скрыть свой позор, даже ценой жизни. Человек стыдится своего позора и желает расправиться с любым, кто его стыдит. Сам по себе стыд — это негативность прошлого. Если человек твердо знает, что ничего изменить нельзя, а тут ему попадается кто-то вроде меня и пытается втолковать, что в прошлом нельзя и не нужно что-либо менять, кроме своего отношения, то человека охватывает страх, и он делается слепым и глухим. Наиболее типичный герой современности — это герой труда, который во имя работы жертвует даже любовью. К бесстыдству наивысшего уровня, духовного, относится черная магия. Поскольку речь идет о сознательном и умышленном манипулировании человеческим духом, тогда как сам человек не в состоянии себя защитить, так как не знает, что с ним вытворяет, последствия бывают самыми серьезными. Жертвы выпадают страдания, соразмерные тому, в какой степени он боится черной магии, злонамеренности, однако сам маг страдает куда больше причем его деяния обрекают на страдания в первую очередь его прямых потомков, а в дальнейшем ему придется искупать свой кармический долг в последующих жизнях. Черной магии аналогично сознательная и умышленная злонамеренность. Она является собой нереализованную жажду мести высшего уровня, скопившуюся как из духовного, так и физического прошлого, при которой человек способен наброситься на первого встречного, не задаваясь вопросом, виноват ли тот в чем-либо вообще. Месть обычно присматривает в жертву человека слабого, беззащитного, на которого можно безнаказанно излить всю свою злобу. Бывает, что черные магии занимаются по неведению. Существует множество различных приемов для защиты себя либо ближнего от чьего-то плохого воздействия. К сожалению, человека со стрессами веры иссякает, когда он выдумывает в себе очередного врага. Для оказания помощи беспомощному человеку Выдумано множество средств, реализуемых как средства нейтрализации вредных электромагнитных полей. Нужно лишь носить с собой этот красиво выполненный оберег, имеющий форму пластинки, либо иконки, либо еще бог знает чего, и он будет оберегать, лечить, сделать счастливым. Все они снабжены инструкциями по пользованию и гарантийными письмами. Наличие фирменного знака рассеивает остатки сомнений у наивных, доверчивых покупателей. Так уж заведено, что никому не дано прожить за человека его жизнь. Даже если подобное защитное средство основывается на серьезных научных изысканиях и прошло всестороннее испытание, то его следовало бы прописывать больному лишь на время болезни как лекарство. Но этого не происходит, и человек с жадности обзаводится оберегом для постоянного пользования, чтобы подстраховаться. В итоге человек превращается в зомби, в тупоумное существо, не понимающее, что с ним происходит. Он забывает про хранящийся в нагрудном кармане либо в сумочке преобразователь энергии, которые беспрерывно воздействуют на человека, превращая его в свое подобие. Вызвать восторг у людских масс — дело простое. Это делалось всегда и будет делаться впредь. Попадетесь ли вы на эту удочку — зависит от вас.